Глава двенадцатая. «Ну, что там дальше делать?» С нетерпением спросила я, наблюдая, как в старой кастрюльке на импровизированном мангале начинает закипать нечто серого малинового цвета с весьма отвратительным запахом. «Какой ингредиент следующий?» И лапки добавила, уточнил Филя, который уселся неподалеку на пеньке и с весьма деловым видом вчитывался в рецепт отвара. «Добавила. Что там дальше?» «Не торопи меня». Мужчина уткнулся в книгу. Надо все тщательно перепроверить, чтобы ничего не упустить. Послушай, разозлилась я, мы с тобой тут уже пиячим целый час. Хорошо, что соседи поблизости нет. Может, ты как-нибудь ускоришься? Вообще-то эта дрянь довольно неприятно пахнет. Потерпишь, услышала я. Ты совсем обнаглел? Рявкнула в ответ. Сейчас же говори, что делать дальше. Ты уже достал. Дождешься, получишь как следует. Филипп удивленно посмотрел на меня, я добавила. Отлуплю полотенцем, как нашкодившего кота. Между прочим, это весьма унизительно. Мужчина вскочил на надулся. Я тебе стараюсь помочь, а ты угрожаешь. Знаешь? Знаю, перебила его. Но ты можешь как-то быстрее реагировать. Тем более все делаю я, а ты лишь сидишь и диктуешь мне порядок действий. И при этом невероятно тормозишь. Чего? Мужчина нахмурился. Все делаешь медленно, как будто специально издеваешься. Выяснила я. — Да мы уже почти закончили. Прекрати ворчать. Филипп подошел к кастрюльке и бросил в нее щепотку какого-то белого порошка, найденного в шкафу Эльзы. Зелье тут же забурлило, покрылось белой пеной, а затем приобрело приятный, едва заметный светло-розовый оттенок. Я принюхалась и поняла, что противный раздражающий запах исчез. — Оно готово? — Думаю, да. Филипп протянул мне книгу. Положи ее на кухню и принеси, пожалуйста, полотенце. Нужно занести кастрюлю в дом. Выли взели в прозрачный стакан, чтобы оно быстрее остыло. Мужчина уселся на табуретку, уставился в окно, задумчиво что-то рассматривая во дворе. Повисла тишина. Я достала мясо из духовки, нарезала его на кусочки, а Фили все так же продолжал молчать. Стало понятно, что он обиделся. И я посчитала нужным объясниться с ним. Извини, что была резка с тобой вздохнула я. Мужчина никак не отреагировал на мои слова. Он словно их и не заметил. Злишься? Присела рядом с ним на таверетке. Ну прости меня. Я просто сильно перенервничала. А ты еще постоянно издеваешься. Ксения. Филипп укоризненно посмотрел на меня. Никто над тобой не думал издеваться. Но если думаешь, что только тебе сложно, сильно ошибаешься. Я прожил много лет, очень много теле кота. И сейчас я чувствую себя отвратительно. Мне приходится вспоминать давно забытые навыки. Я устал, замерз, жутко хочу есть. И чувствую себя невероятно усталым. Мне не хотелось тебе об этом говорить, но, к сожалению, это так и есть. Мысли путаются, ничего толком запомнить не могу. И только поэтому я так долго вчитывался в состав зелья. И уж поверь, в мои планы никак не входило разозлить тебя. Я, наоборот, очень хочу помочь слушая его, понимала, как была неправа. Конечно, появление Артура, да и все случившееся, выбило меня из колеи, но Филиппу тоже было нелегко, а я об этом совершенно не подумала. А он ведь действительно старался мне помочь. Филя стала приобняв его за плечи. Я была неправа. Прости, спасибо тебе огромное за помощь, и обещаю, вместе мы со всеми проблемами обязательно справимся. Он прижался ко мне тяжело вздохнул. Когда ты рядом, мне становится легче. Погладила его по волосам. Я с тобой, не переживай. Некоторое время мы молчали. А потом из спальни послышались глухие стуки. От неожиданности вздрогнула. Кажется, Артур опять активизировался. Я посмотрела на Филиппа. Что будем делать? Угостим его необычным коктейлем. Мужчина подмигнул мне и достал из холодильника бутылку минеральной воды. Затем, открыв книгу, Эльза прочитал. Одна ложка стирает год воспоминаний. «Ксения, сколько вы женаты?» Когда я ответила, Филипп наполнил наполовину стакан водой, затем добавил нашего зелья и тщательно перемешал. На первый взгляд это была минералка, прозрачная, с множеством играющих вне пузырьков. «Интересно, а по вкусу от воды отличается?» «Не знаю», – мужчина пожал плечами. «Да и проверять не хочется. Держи бокал». Артур встретил нас злобным взглядом и возмущенным мычанием. Филипп подошел к нему и, вытащив кляп, поинтересовался. «Ну чего шумишь? Вы долго меня собираетесь держать связанным? Я хочу есть и пить! Да и вообще!» «Тш-ш-ш!» произнес Фили, чуть качнув головой, наклонившись к нему. «Не надо шуметь!» «Ксения!» — он обернулся на меня. «Дашь ему воды?» Я подошла к мужу, и поднесла к его губам стакан, который почти мгновенно опустел. Филипп, чуть наклонив голову, довольно улыбнулся. Заметив это, Артур явно занервничал. «Что вы добавили в воду? Решили отравить? Отпустите меня немедленно!» «Все будет хорошо», – вкрадчиво произнес Филипп в ответ. Муж задергался, захрипел, забился в конвульсиях, а потом обмяк. «Что с ним?» – перепугалась я. «Мы его убили?» «Не думаю», – качнул головой Филипп и схихидничал. «Такие так легко не умирают». «Ты можешь хоть сейчас быть серьезным», – бросила на него убийственный взгляд. «А если мы его отравили?» А я, между прочим, сразу предлагал выбрать вариант с лесом. В ответ я сжала кулаки, едва сдерживаясь, чтобы не накинуться на мужчину от нахлынувшей паники. «Надо вызвать скорую помощь», – осенило меня, и я бросилась искать телефон. И тут услышала. Ксюша, все в порядке. Я заглянула в спальню. Филипп стоял возле Артура и скептически смотрел на него. Что с ним? Спит, как сурок. В смысле? – удивилась я. Видимо, зелье обладает еще и сонным действием. Но это даже и к лучшему. Филипп посмотрел на меня. Надо его отвезти подальше от деревни и оставить. А если наш отвар не подействует? – вопросительно подняла брови. Представь, что будет. Думаю, нам обоим не поздоровится. Филипп согласно кивнул. Ты права. Давай дождемся, пока он проснется, и посмотрим, что с его воспоминаниями. А если он ничего не помнит, как мы ему объясним, кто мы?» Вопросительно посмотрела на своего собеседника. Он задумался, сел на постель и вздохнул. «Ну, что теперь делать?» «Не знаю», – пожал плечами. «Оставлять его нельзя, но и отпускать тоже». «Согласен». Но надо что-то придумать. Я смотрела на спящего Артура и, если честно, не представляла, что с ним делать. Промелькнула мысль, чтобы обратиться за помощью к Алексею, но тут же от нее отказалась. Вмешивать его в эту странную историю совершенно неправильно. Он и так сегодня сильно пострадал из-за меня. «Я придумал!» – внезапно вскочил Филипп. «Что?» – «Надо попросить о помощи Федю». «Какого Федю?» – удивленно уставилась на него. Помнишь, когда я приезжал? Так вот, он может и Артуру увести и проследить за ним, пока он проснется, и проконтролировать его воспоминания. Будет что-то не так, Федор с нами свяжется. Совсем спятил? Невольно повысила голос. Этот Федя какой-то бандит, иначе и не скажешь. Да какая разница, кто он? Главное, что он идеально нам подходит, задавать лишних вопросов не будет, да и в помощи не откажет. Филипп уставился на меня. Я предлагаю дельный вариант, и не надо так сразу от него отказываться. Да с чего ты взял, что он будет нам помогать? Федя частенько пользовался услугами Эльзы. Он знает, что существуют могущественные силы, неподвластные человеческому разуму. Поверь, этот мужчина не задаст ни одного вопроса и с точностью выполнит твою просьбу. Просто потому, что ты живешь в этом доме. Уверен, я очень сомневалась в словах Филиппа. Да, он кивнул. Только его надо будет чем-то отблагодарить. «Деньги?» – невольно вырвался вопрос. «Нет, надо что-то магическое, амулет, талисман или нечто подобное». хмыкнул хм, я. «Ну и где мы это возьмем? Опять будем фиячить?» «Нет», – Филипп хохотнул. «Просто отдадим ему оставшиеся зелье. Если на Артура оно подействует, то и Федя в накладе не останется. Так что, Ксюша, звони». «И что я ему скажу?» Просто позвони и попроси о помощи. Пока он сюда будет ехать, все обговорим. Если честно, я очень сомневалась в успехе. Но тем не менее нашла визитку и набрала номер. В трубке раздалось два гудка, а потом я услышала бас. Слушаю. Здравствуйте. Это кто? Это Ксения. И прежде чем он успел что-то спросить, уточнила. Я внучка Эльзы. Помните меня? Да. Голос мужчины смягчился. «Мне нужна ваша помощь». «Скоро приеду. Жди», – послышалось в ответ, и мой невидимый собеседник закончил разговор. Подняла взгляд на Филю и выдохнула. «Сказал, скоро приедет». «Замечательно». Филипп подошел к Артуру и развязал его. «Ты что делаешь?» «Так будет лучше». «А сейчас идем поужинаем и все обсудим». Он направился на кухню. «Ты куда?» – возмутилась я. «А если Артур проснется?» «Не проснется». «Идем!» Вздохнув, поплелась на кухню, решив довериться Филиппу. Быстро накрыв на стол, села напротив мужчины и уточнила. «А если наши зелья подействуют, Артур забудет обо всем?» «Не знаю», – послышалось в ответ. «На обычного человека правильно сваренное зелье так и должно подействовать. Но Артур темный маг. А потом я не уверен, что мы все сделали правильно, хотя очень на это надеюсь». «Ты хочешь сказать, что часть воспоминаний может остаться?» – испуганно уточнила я. «А вот это и предстоит выяснить Феде. И только тогда мы сможем решить, что делать дальше». Филипп засунул в рот кусочек мяса и буквально замурчал от удовольствия. «Так вкусно! Я уже и забыл, насколько прекрасной бывает нормальная еда». «Мне кажется, мы сделали огромную ошибку», – я схватилась за голову. «Даже если Артур забудет обо мне...» Существуют фотографии. Наш дом, в котором полно женских вещей, какие-то общие знакомые. Допустим, он может многое забыть, но у него автоматически возникнут вопросы по поводу нашего брака. По-другому быть не может. Ксюш, давай решать проблемы по мере их поступления. Филипп внимательно посмотрел на меня. Не надо нервничать раньше времени. Мы всегда можем рассказать твоему мужу сказку о коротком и недолгом браке. А сейчас лучше поешь. Не хочу. Аппетита нет совсем, голова идет кругом. Так дело не пойдет. Мужчина положил мне в тарелку кусочек запеченного мяса и немного салата. Ешь, или на магии у тебя никаких сил не будет. Тебе нужно пополнить запас энергии, иначе это плохо может закончиться. Ты и так довольно худенькая, понимаешь? В ответ я просто кивнула, понимая, что сил на спор у меня совсем нет. Откусив кусочек хлеба, лениво его жуя стал размышлять вслух. А еще и наш развод. Ведь документы Артур так и не подписал. Как же теперь быть? А вот этим займется Федор. У тебя есть необходимые бумаги? Я могу попросить, чтобы их выслали на электронную почту. Филипп нахмурился и непонимающе уставился на меня. И тут мне стало понятно, что он ничего не знает о компьютерах, интернете, флеш-карте и остальном. Слишком долго он прожил в теле кота. Понимаешь, есть такая виртуальная мировая сеть, называется интернет. С ее помощью можно посылать письма, общаться в сообщениях, узнавать различную информацию. Я распиналась минут сорок, пытаясь ответить на многочисленные вопросы Фили, а потом пришла к выводу, что проще показать, чем объяснить. Но я ошиблась. Филипп пытался понять, как работает компьютер и из чего он сделан, Но моих поверхностных знаний не хватало, чтобы дать полноценные ответы. В конце концов, показав, как пользоваться поисковой системой, усадила мужчину за ноутбук, а сама набрала номер Анны, сотрудника юридической компании, представляющей мои интересы в суде. По моей просьбе она выслала на электронную почту документы, которые потом я сбросила на карту памяти. Вот и все. Внимательно посмотрела на Филиппа. Осталось только распечатать бумаги, чтобы Артур их подписал. Весьма удобно задумчиво произнес мужчина. «Как же много я в этой жизни пропустил!» «Зато сколько всего знаешь и видел!» подошла к нему и приобняла за плечи. «Тебе повезло прожить столько времени и остаться молодым. Ты удивительный!» Он прижался головой к моему животу и вздохнул. «Ты обо всем узнаешь, и интернет тебе в этом поможет. Ты в нем можешь найти все, что угодно!» решила я подбодрить его. «Будет нелегко, но я всегда поблизости и подскажу, если потребуется». «Правда?» – Филипп посмотрел на меня, заглядывая в глаза. «Правда?» – улыбнулась. «Я тебе, ты мне». «Да». Филя довольно зажмурился. «Мы всегда будем вместе». Невольно задумалась над его словами и поняла, что впервые в жизни не уверена в своем будущем, потому что каждый день преподносит неожиданные сюрпризы.